«Куда поедем?» – догадалась спросить я у за рулем Ленки. «В куртизанку. Не хочу на работу, даже на чужую. У меня отпуск как-никак». «Кто говорит о работе?» – фыркнула она. «Мы едем тебя стричь». Я удивленно посмотрел на подругу. «Новая прическа? Последнее, чего мне сейчас хотелось?» Моя реакция оказалась вполне ожидаема для Ленки. Она хитро прищурилась и сказала. «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю?» «Догадываюсь» и что никогда не скажу гадость просто так, а тем более не взаправду. Ты меня пугаешь? Я? Это тебе только кажется, а ты меня точно. Чем же это, позволю знать? Цветовой палитрой, от фиолетового до светло-зеленого на лице. И новая стрижка, по-твоему, это исправит? Скептически, разглядывая себя в зеркало, спросила я. Конечно, воскликнула подруга. И не стоит так хмуриться, твое недоверие обижает. Я собираюсь скрыть синеву под косой челкой, вот и все. Тогда ладно. Успокоившись, что подруга не собирается обкорнать меня под ежика, легко согласилась я. Уговорила. Ленка радостно захлопала в ладоши. Благо, что в этот момент мы стояли на светофоре, а не двигались по оживленной улице. И принялась описывать все положительные качества моей будущей прически. Я внимательно ее слушала и кивала. от Отчего-то вспомнился дом. Там не разрешалось носить длинные волосы. В детстве толстая повариха Маня стригла всех одними ножницами, как на конвейере. Длина ниже подбородка не допускалась. Подростками мы отвоевали себе право отрастить волосы по плечи и считали это невероятной победой. И все же мы завидовали ровесницам, которые жили в семьях. У них могли быть сколь угодно длинные волосы. Наверное, поэтому и я, и Ленка сразу после выпуска принялись отращивать локоны. И обе в этом преуспели, став обладательницами густой и тяжелой копной волос. Должна признать, что Ленкина идея оказалась удачной. С ее легкой руки челка не только скрыла последствия встречи с вором, но и достаточно сильно изменила лицо. Пожалуй, даже хороший знакомый не смог бы узнать меня сразу. Я с интересом поглядывала на свое отражение. Ленка пританцовывала рядом. «Знаешь, если бы мы собирались в бега, такое изменение внешности было бы самым верным и простым», задумчиво произнесла я, а она, как ни в чем не бывало, спросила. «А мы собрались?» Нет. «Пока». «Ну, тогда не переживай. Я еще что-нибудь придумаю». «Надеюсь, не придется?» «Сомневаюсь». Я погрустнела. Не согласиться с подругой было трудно. Мы обе прекрасно понимали, если события будут развиваться в том же темпе, в городе нам не место. Только если на кладбище. «Эй!» Улыбнулась она моему отражению. «Все хорошо. Сегодня празднуем. Переживать будем потом». Ценная мысль. «Как и я сама». Скромно потупила глазки Ленка и, лихо улыбнувшись, заявила. «Едем в ресторан. Мы просто обязаны обмыть новую прическу. Обязательно, но после. Сначала навестим льва». Ленка согласно кивнула, и час спустя мы стояли у могилы моего мужа. Положив у надгробия охапку белых гвоздик, его любимые цветы, я отошла на шаг, осмотрелась. Вокруг не было свободного места от цветов и венков, но они явно были здесь со дня похорон. Солнце нещадно опалило цветы, ленты медленно цветали И лишь роскошный букет из гвоздик, точно такие же, как мои, давал понять. Льва навещали. Не стоило труда догадаться, кто скорбил о нем. Постояв в кладбищенской тиши еще некоторое время, мы отправились домой. По пути Ленка заехала на бензоколонку. Пока она заправляла машину, я была отправлена на кассу. Уже оплатив бензин, я заметил в углу телефон. Он работал за пятаки. На счастье, кассир выдала на сдачу двадцатку пятирублевыми монетами. Этих денег как раз хватило, чтобы совершить один звонок и назначить встречу. «Чего-то ты долго!» — подкрашивая губки, промурла Ленка. «Очередь? Ага. Зато с шоколадом!» — продемонстрировала пакет с конфетами я. Она радостно улыбнулась и завела мотор.